Глава 19. Мой сын держался самым достойным образом. Он не казнил, а миловал нас. У него не было никаких намерений мстить. Награды и почести, а также наши поздравления он принял как нечто должное, не выказав ни тщеславия, ни чрезмерной скромности. Потом, не дождавшись, когда моя сотня шутих догорит до черноты, подошел к своему креслу в гостиной и включил свой приемник. Было ясно, что все наши прегрешения прощены. Я впервые видел, чтобы мальчик его лет с таким тактом принимал обрушившуюся на него славу. Это был поистине вечер чудес. Если Аллен поразил меня своим неожиданным вознесением на небеса, то не меньше поразила меня Эллен. На основе многолетнего пристального наблюдения — Я ожидал, что мисс Эллен будет кипеть и бушевать от зависти и подыскивать способы как-нибудь умолить величие брата. Но она обманула меня. Она взяла на себя прославление Аллена. Это она, Эллен, рассказала, как они, проведя упоительный вечер в городе, сидели потом в обставленной с большим вкусом квартире на 67-й улице и от нечего делать слушали последние известия по телевизору и вдруг диктор объявил о триумфе аллена это она элен поведала нам кто что тогда сказал и какой у кого был вид и как они чуть в обморок не упали аллен сидел в сторонке и спокойно слушал рассказ сестры о том что вместе с четырьмя остальными лауреатами Он выступит по телевидению и на глазах у миллионов зрителей и слушателей прочтёт своё сочинение. В паузах раздавались счастливые Охи и Ахи Мэри. Я взглянул на Марджи Янгхант. Она казалась непроницаемой, как тогда, во время гадания. И сумрачная тишина вползла к нам в гостиную. «Ничего не попишешь», — сказал я. «Тут требуется крем-сода с со льда». «На всю компанию!» элен принесет!» «Где элен «Опять она исчезла!» «Как молодой месяц!» Марджи Янгхант, явно нервничая, встала с кресла. «У вас семейное торжество?» «Я уйду!» «Марджи!» «Вы тоже в нем участвуете!» «Куда девалась Эллен?» «Мэри, не заставляйте меня признаваться, что я немножко выдохлась!» «Ну, понятно, дорогая, как это я забыла!» а мы так хорошо отдохнули, и все благодаря вам». Я сама очень довольна и рада, что все так получилось. Ей хотелось уйти, и как можно скорее. Она выслушала благодарность от нас и от Аллена и убежала. Мэри проговорила вполголоса «Мы ничего не сказали Марджи про лавку». «Ладно, ладно. Зачем обкрадывать его румяное сиятельство? Сегодня он на первом месте». «Куда девалась Эллен?» «Она пошла спать», — сказала Мэри. «Это очень тактично с твоей стороны. Ты прав, милый. Аллен, сегодня у тебя столько волнений. Пойди, ляг». «Нет, я еще посижу здесь немножко», — милостиво сказал Аллен. «Но тебе надо отдохнуть. Я и так отдыхаю». Мэри взглянула на меня, ища поддержки. «Крепись, крепись. Час испытания пробил. Отлупить его?» Или же дадим ему возможность восторжествовать и над нами? Да ведь он ребенок, ему надо отдохнуть. Ему многое, что надо, только не отдых. Всем известно, что детям необходим хороший отдых. То, что всем известно, большей частью неправильно. Ты когда-нибудь слышала, чтобы дети умирали от переутомления? Нет. Но со взрослыми это случается. Дети — народ хитрый. Когда отдых им необходим... Тогда они и отдыхают. Но уже первый час ночи. Правильно, дорогая. И завтра он будет рыхнуть до двенадцати, а мы с тобой встанем в шесть. Что же, ты уйдешь и оставишь его здесь? Ему надо отомстить нам за то, что мы произвели его на свет. Не понимаю, что ты там несешь. Отомстить? Давай заключим пари, а то ты уже сердишься. Да, сержусь, потому что ты говоришь глупости. Если через полчаса после того, как мы с тобой ляжем спать, он не проберется тайком к себе в гнездышко, я обязуюсь заплатить тебе 47 миллионов 826 долларов и 80 центов.